Глава сорок седьмая Послеполуденное солнце делит мою комнату на линии и треугольники, отрезки света и геометрические тени. Я сижу на кровати, пытаясь осмыслить всё, что увидела, всё, что узнала. В голове вихрем проносятся мысли. Когда я закрываю глаза, то чувствую сильное головокружение, будто падаю в огромную тёмную пропасть — Глубокая пропасть — начало крушения мира моей семьи. Место, где пошатнулись все основы. Трещина в нашей семейной истории. Трещина, которая разверзлась ещё шире, когда моя мать превратилась в птицу. Глаза горят. Голову сжало, словно кто-то обернул её жёсткими цепями, и теперь они невыносимо сдавливают виски». Я стараюсь не обращать внимания на головную боль, побороть её силой своей воли. Пальцы сами собирают лоскуты футболки и начинают плести сеть. Сначала она похожа на косу. Полоски материала отправляются то вверх, то вниз, словно морские волны. Я волнуюсь, что ткани не хватит, чтобы сплести сеть нужного мне размера. Но это всего лишь означает, что мне нужно проявить изобретательность. Крепко звякает телефон. Меня ждут новые имейлы. Один от папы. Я так и не ответила на его первое сообщение. От Bethsenders собака fairbridge.edu Кому? Lee In sandalwoodred собака gmail.com Тема «Проверка связи». Ли, я уже говорил по телефону с бабушкой. и всё ей передал. Но на всякий случай ниже мой гонконгский номер, так что, если захочешь, позвони. Или напиши. Сообщи, как твои дела. Я закатываю глаза и отправляю письмо в архив. Есть кое-что более срочное. Новое письмо от Акселя. От -ак собака собака.gmail.com Кому? Ли. Инн. sandalwoodred, Тема? Без темы. Дори не знала, что я записываю её. Я пришёл к вам домой, но тебя не было. Дверь была не заперта, так что я зашёл. Дори сидела за пианино. Я услышал мелодию, которая отличалась от той, что она обычно играла. Я украдкой наблюдал за ней. Казалось, она снова и снова играла одну и ту же композицию. Я записал довольно продолжительный отрывок, а потом смиксовал с синтезатором и гитарой. Иногда, когда я слушаю... На этом письмо заканчивается. Я прохожу по ссылке ниже. Ещё один трек. Он загружается целую вечность, но когда начинает, наконец, проигрываться, у меня по спине бегут мурашки. Это Тереза Тенк. Та самая песня, которую Уайпа включала за завтраком. За опущенными веками я вижу осторожные мамины руки, блуждающие по клавишам, пытаясь прочувствовать мелодию, все её корни и вершины. Мамины глаза закрыты, выражение лица наполнено ностальгией цвета сепии и изумрудной зеленью музыки. Я вижу её. Я все вижу.